Глава восьмая. А теперь эпилог, или лучше сказать, концовка Виновницы была я. Однако этот случай не был похож ни на Черный Ханакаво-Сан, ни на Кокосана, ни на Ошна Оги-Сан. И это даже не похоже на меня, одержимую Кучновай Саном, а? Да и с четырьмя Надока мы уже тоже разобрались, верно? Но даже в этом случае виновницы была я. Если быть точнее, виновницы была я, вы, он, она, они и все человечество, И нет, конечно, я не пытаюсь затянуть изложение своей точки зрения при помощи витиеватой риторики. Если даже в настоящий момент в войнах по всему миру погибают тысячи людей, то какой смысл решать проблему одной-единственной комнаты? Нет, я о не это имею в виду. Я хочу сказать, что еда, одежда и кров — это общие потребности для всех людей. Удивительно, но в ходе дела, из-за которого её выгнали из дома Арараги, она на получила возможность поразмышлять о необходимости одежды. Но наше нынешнее дело, похоже, вращалось вокруг крова. Хоть я и не была нахлебницей, меня, как и Ананоки выгнали из собственного дома, поэтому я и взялась за работу специалиста из скоростных побуждений, то есть чтобы найти новое жильё. Но это не значит, что я готова согласиться на любую крышу над головой, лишь бы защищал от стихии. Конечно, у меня были свои минимальные требования, от которых я не собиралась отказываться, и даже были предпочтения, которые можно было бы назвать экстравагантными, Даже если бы кто-то сказал мне, что ради мечты я обязан жить в 80-летнем доме в комнате на 4,5 татами, без замка на двери в отдельной ванной, как жестоко заметила Нонокитян, жизнь в общежитии для меня была бы невозможна. Что есть, то есть. Я не собираюсь фантазировать, что в будущем стану популярной мангакой и буду жить в замке, но у меня действительно было желание жить в уютном доме. На данный момент, к сожалению, дом семьи Сангоку таковым не являлся, но дело не в этом. Было бы идеально, если бы мне удалось совместить мои желания с моим бюджетом, но на самом деле в итоге моя голова была забита одним. Вот бы арендная плата была поменьше. И даже если я находила жильё, которое каким-то чудесным образом соответствовало моим требованиям, к тому моменту, как я связывалась с хозяином, он уже находил себе другого арендатора. Что-то вроде того. И точно так же, как я надеялась найти жильё за разумную плату, предположим, где-то в этом мире был человек, который думал... Вот бы арендная плата была поменьше. Но, найди идеальное жильё, этот человек в итоге так же, как и я, разочаровывался. Но что если этот человек, в отличие от меня, на этом не сдался? Что если этот человек сможет придумать, как снизить арендную плату и даже провернёт план по освобождению этого жилья? Даже если на недвижимости висит клеймо неестественной смерти, по сути, даже если она стигматизирована, всё равно найдётся определённое количество людей, которые захотели бы там жить. Причина в том, что если достаточное количество людей решит избегать стигматизированного жилья, у владельца не останется другого выбора, кроме как снизить арендную плату. Другими словами, если вы знаете способ, как превратить обычную недвижимость в стигматизированную, то даже квартира вашей мечты, которая прежде была вам не по карману, может заметно подешеветь. Джагеринава, возможно, действительно имеет к этому отношение. Но здесь точно никакое не змеиное логово. Жертвы были прокляты, но совсем не потому, что у них были недоброжелатели, Просто кто-то пожелал, чтобы эта комната стала местом силы, кто-то хотел, чтобы в этой комнате произошла неестественная смерть. Кто-то с намерениями, прямо противоположными намерениям нашего клиента, использовал, помимо всего прочего, и проклятие Джигеринавы, чтобы добиться своей цели. Экстерьер здания, похожий на музей современного искусства, мне не очень нравился. Но я должна признать, что дизайн интерьера был на высшем уровне, и я бы с легкости поверила, скажи мне кто-то, что эта квартира является желанной собственностью. Я бы даже не удивилась, узнав, что существуют потенциальные арендаторы, которые хотели бы жить здесь любой ценой. Впрочем, мне было бы неприятно это узнать. И это также отвечает на вопрос о том, почему в каждой семье был повешен всего один человек. Потому что одной смерти было достаточно. Чтобы породить новую историю о странности, должен быть свидетель. К счастью, все попытки к настоящему моменту заканчивались неудачей. Однако после череды попыток проклятье становилось все сильней... И после трёх неудач в течение нескольких месяцев существовала вероятность, что преступник решит повесить всю семью, чтобы повысить вероятность смертельного исхода. Если его не остановить, он будет продолжать, пока кто-нибудь не умрёт. Он бы посылал в эту комнату змеи одну с другой, потому что она не была местом силы. До тех пор, пока она не стала бы местом силы. Ммм... Я услышал твою версию, Надекко. Но независимо от того, верны ли твои выводы, и независимо от того, что на этот счет думает сестрёнка... Как ты собираешься остановить этого ужасного преступника, который проклинает незнакомых людей, на которых даже не держит зла? Ты сможешь называть себя профессионалом только в том случае, если научишься думать настолько далеко вперёд». После того, как я неуклюже доложил о своих результатах, Гаэнсон ответила именно таким образом. «Но в отличие от моих родителей, которые после найденного мною решения придумали бы ещё одно новое условие, это действительно было для меня справедливым испытанием. Теперь, когда я определилась с проблемой, Я должна была предложить ее решение. Хм, виновником должен быть потенциальный арендатор, поэтому после того, как семья А и семья Б съехали, он должен был сделать запрос владельцу квартиры или, возможно, в какое-нибудь агентство недвижимости. Спросить, снизилась ли арендная плата достаточно, чтобы порадовать его кошелёк. Я не думал, что на основании этой логики можно было найти одного конкретного человека, но это всё равно позволило бы значительно сузить круг подозреваемых. Но если допрашивать всех подозреваемых по одному, это займёт много времени. Виновник, вероятно, не ожидает, что такое дерзкое преступление будет раскрыто, поэтому я полагала, что он сам себя выдаст во время допроса. Хм, хм. Что ж, для начала сойдёт. Считай это проходным баллом. Я не могу сказать, что ты исключила другие разумные варианты, но хочу поощрить твою уверенность в своих способностях, основываясь на том, что в твоём скетчбуке так и не появилось ни одной змеи. Ты должна ценить это. Поздравляю. «Хорошая работа». Она погладила меня по голове. Я же Надока в конце концов. Примечание переводчика. Имя Надека происходит от глагола «Надеру», что значит «гладить». Мне не очень нравилось, когда кто-то трогает мои волосы, но несмотря на то, что я чувствовала себя неловко, дискомфорта я не испытывала. Возможно, то, что она умела так легко завоёвывать доверие людей и делала Гаэн Сан хорошим руководителем и сэмпаем. Я обо всем расскажу клиенту, владельцу здания. Полагаю, мы довольно скоро найдём нужного человека. Впрочем, маловероятно, что этот потенциальный арендатор является автором проклятий. А правда? Потенциальный арендатор – всего лишь потенциальный арендатор. Такой же клиент, как и сам владелец. Он, скорее всего, поручил это безжалостное проклятие профессионалу. В ином случае он бы не смог совершить такой возмутительный поступок, как проклятие человека, не связанного с ним никакой озлобленностью. Тогда настоящим организатором является Кайкисан? Может быть. Нет. Как ты уже догадалась, Джагеринава, подброшенный этим недостойным кахаем, был всего лишь фальшивкой. И здесь же некто, вместо того, чтобы пугать людей игрушечной змейкой, скорее подбросил всеми настоящую и давитую змею. Так что это, скорее всего, дело рук не этого мошенника. Должна быть, это работа человека, являющегося полной противоположностью специалистов, которые избавляют людей от забот. Это работа Араунда, той, кто исполняет людские желания. Араунда. Я уже слышал это слово раньше но пока я пыталась вспомнить, где именно, Гэн Сан продолжила с в тон голоса. У каждого человека есть желание, и само по себе это не повод для наказания. Но вот змея, исполняющая эти желания, это то, что должно быть наказано на ДК. Как я и обещала, после окончания школы у тебя будет квартира. Думаю, что смогу найти что-то, что будет отвечать твоим требованиям. Так что дерзай, не сдерживай свои желания. Сестрёнка своё слово всегда держит, но два раза предлагать не будет. «Однако, пока это дело не решено окончательно, я бы хотела, чтобы ты ещё некоторое время поработала со мной», — сказала она. «Ты согласна? Заняться истреблением змей. Я хочу, чтобы ты помогла мне найти змеиное логово, затем найти змеиную штаб-квартиру и схватить змеиного босса. Если от меня требуется что-то, что я умею, в таком случае позвольте мне помочь». Каким-то образом я смогла дать мгновенный ответ, я сама обратилась к ней с просьбой... Мне с трудом верилось, что этот напористый голос принадлежал мне, но, должно быть, это как-то было связано с тем, о чём я думала. Наверное, это из-за того, что я думала о себе. Поскольку именно себя я видела тем человеком, который, как никто другой, был чрезмерно эгоистичен и не заботился о благополучии других, виновницей была я. Возможно, настало время мне принять вызов против Сангоку «Той, кто проклял и той, что была проклята». Вызов, с которым сталкиваются те, кто старается выйти за рамки обыденности, Поэтому я никак не могла закрыть глаза на босса змеиной штаб-квартиры Раунда, который бессовестно внял просьбу такого невзрачного человека, как я. Пожалуйста, Гансан, скажите, что мне нужно делать. Хороший настрой, но не переживай: сестренка не собирается чрезмерно нагружить работу и очаровательной на Дэко. Чтобы ты могла продолжить работать с улыбкой, я поручу тебе несложную работу. И для начала, не задавая вопросов, иди встретился со своей старой подругой, которая тебя прокляла и возобнови вашу старую дружбу». «Ага». «О, легкотня. Как сделать двойное сальто?» Причиной этой просьбы была для меня полной загадкой, но что ж. Наверное, мне стоит навестить камбурсан и одолжить у неё костюм на случай, если меня снова проклянут. «Too heavy or not too heavy». Быть мне живой змеёй или мёртвой – вот в чём вопрос. Примечание переводчика. Надека дважды процитировала знаменитую строчку из Гамлета оба раза ее изменив. Первый раз она процитировала английский вариант, заменив «to be» в первом случае на «too heavy», а во втором случае на to heavy По heavy», по-японски «hebi» значит «змея». Во втором случае она взяла японский вариант, который звучит как «Ikyuro beki ka shinu ka», заменив «beki» на «hebi».